Глава 8. Русская песня и русская тоска. В последнее десятилетие мир нашей планеты стал более-менее единым в музыкальных предпочтениях. Его пронизывают одни и те же гармонии и ритмы, причем в наибольшей степени подвергся пресловутой, так сказать, глобализации самой демократичный из музыкальных жанров песня. ставшая интернациональной по форме и, в общем-то, никакой по содержанию. Ни к ночи помянуты будут последние конкурсы Евровидения. Конечно, здесь, как и в любом другом деле, присутствуют и свои лидеры, и свои лузеры, но и мчатся, и бредут, и плетутся-то они в одну сторону, куда-то в пустоту. примитиву, безликости, безродности, словом, в небытие. Между тем, народные песни прошлого глубоко этничны. В них пульсирует менталитет нации, живет ее душа, проявляется ее характер, разные стороны ее миросозерцания, как сильные, так и слабые. С точки зрения нынешних поколений, разумеется, Русские народные песни протяжны, мелодичны, грустны. Они текут так же, как и великие наши реки, спокойно и величаво, преодолевая лесные чащобы, степные дали, глубины времени. Но вот, чем песни ближе к нам по сроку появления их на свет, тем они бледнее по творчеству, беднее по содержанию. Мельче по смыслу. Древнерусские песни удивительно разнообразны тематически. Так называемые разбойничьи, с широким широкомаразгульные напевом. солдатские, волжские можно классифицировать их и по другим, так сказать, разрядам, принципам номинациям. Ну, например, посидячие и плясовые, Из последних наиболее нам известны хороводные, с тихим, плавным напевом. Из так называемых обрядовых песен более всего сохранились отголосками памяти народной свадебные, величальные или, скажем, причитания невесты и святочные, совместное исполнение которых нередко завершалось поцелуями. примирение, признание в любви. Впрочем, в массе простого народа все эти отзвуки давно угасли. Совместное песнопение сейчас крайне редко, разве что на застольных встречах стариков. Да и поют-то они больше Все пионерско-комсомольский репертуар своего советского детства, либо Бессмертные фронтовые зонги боевой юности признаем с горечью. Душа народная заметно оскудела. И по песням это заметно самым, что не наесть наглядным образом. Но все же, все же та самая грустинка, пополам то ли с едва заметной смешинкой, то ли со скрытой лукавинкой осталась. Теплица где-то в глубинах мира ощущения русского человека. Замечательным примером того, сколь ярко, сочно, образно русский человек еще в XIX веке воспринимал окружающий его мир, является и старинная песня о сынке стеньки Разина. Как у нас-то в славном городе в Астрахани проявился тот детинка разудалый молодец словно чепетка по городу похаживает он сапока сапог, сапог покалачивает на нем бархатный кафтанчик на распашечку надет его шёлковая рубашка пошумливает бархатные шаровары повздрагивают козловые сапожки поскрипывают Он по городу соколиком полетывает, красным девушкам разлапушкам примаргивает, городским-то он начальничкам не кланяется, самому он губернатору почет не отдает. Начальников всяких и всяческих на Руси издревле не любили, хотя, конечно, побаивались, а потому и кланялись, и терпели. А вот так называемых разбойных людей уважали именно за то, что они никого и ничего не боялись. Отчаянные, забубенные головы находились такие в народе всегда. Есть они, причем в числе малом и сейчас. Знакомец-учитель, бывший узник дальнего лесного лагеря, вспоминал про одного такого и отчаянного парня, своего солагерника Сашку. Ещё на воле, где-то в начале 1960-х годов, ехал тот по делам в кузове порожнего грузовика с тремя случайными попутчиками по внешним признакам иудейского происхождения. И страсть, как захотелось Сашке пошутить над ними. Те спрашивают: Откуда едешь? А он и говорит: меня мол из психбольницы только что выпустили. Соседи, понятно, с опаской отодвинулись к противоположному борту. Тогда Сашка, скорчив зверскую рожу, с криком надвинулся на них. Люди на полном ходу попрыгали из кузова. Ясное дело, покалечились при этом. Сашка получил соответствующий срок заключения. Но и в лагере, так сказать, художеств своих не оставлял. Такая уж неукротимая натура. Русский человек в определенном возрасте, при накате разных и, как ему кажется, непреодолимых неприятностей, частенько уходит в запой. Глушит водку и любую иную содержащую алкоголь гадость. И деньги 2 и три, как серьезными дозами, так и мелкими пташками. И более всего любопытно, что при таком вот ничего не делании и большие беды, и мелкие неприятности иногда, что называется, рассасываются как бы сами собой. Возможно, тут наличествует элемент наследственного, на генетическом уровне. фатализма. Что ни делай, все будет только хуже и никак иначе. И как нету ни конца, ни края, медленным водам великих российских рек, лениво текущих в Европе, с севера на юг, в Сибири с юга на север, так не найти начал и пределов в глухой, томительной и безбрежной тоске. гнездящееся где-то в уголке души русского человека но время от времени заливающий эту душу целиком, что называется бурными потоками отчаяния и безысходности. Большинство сограждан, надо сказать, с этим, так сказать, хроническим недугом справляется более или менее успешно. Но определенная жизненная закалка, тем не менее, от не помешает. Много лет назад я как-то разговорился с простым, но интересным мужиком, поваром нашего Кировского ресторана Россия, тогда считавшегося центровым. Так вот, человек малообразованный, он вынес из жизни своей следующее кредо: чтобы стать настоящим мужиком, надо в молодости немного посидеть Сам он, кстати, молодяжкой отчалил свою лагерную пятерочку по хулиганке, и некую твердость характера и крепость духа он при этом и вправду приобрел. Что же касается души русского народа, то ярче точнее лучше всего она несомненно выразилась в народных песнях, подавляющее большинство которых увы давно забыто, и сейчас уже Никем не востребована из-под камушка, из-под белого Течет речушка, речка быстрая, бережистая. Река, осенний облетевший березовый лесок с редкими листиками, желтая глина чисто русский пейзаж. Семящие тоска и грусть, которые питают душу.